С интересом поглядывая вокруг, я подошел к большой палатке. Тут их хватало. Все же штаб стрелковой дивизии. Был я в той же форме, что получил на Лубянке. На ногах неплохие сапоги, это уже мои. И ремешок, что форму поддерживал. Три дня пролетели мигом. Через час заканчивается время, выделенное на дорогу. А вообще хорошо провел их. Как стемнело, и меня поднял будильник, я собрался и полетел в Берлин. Точнее, в пригород, где был пивоваренный заводик, и увел светлое пиво трех сортов 3 тонны 6 и 2. Сторож показал, которое готово. Прошло процедуру брожения и должны были вот-вот вывести под заказчиком. Берлинские бары ждали это пиво. Отличное пиво, и все три сорта мне нравились. Вот темное нет, тот же Квас, только с градусом. Оттуда я полетел в Финляндию. «Да был нужно. Одних спальников девять сотен увел. Бойцам буду выдавать или обменяю на что. Взял пять офицерских домиков, 20 на троих и одну баню. Причем копия моей. Больше не было. Точно новинка. Склады неплохо разграбил, офицерский паек забрал, вино, мясные деликатесы с ледника. Потом к ферме набрал еще молочки. И оттуда во Владивосток». Как раз светать начинало, когда прибыл. Я этих 6 часов полета поспать успел в салоне. Не совсем удобно в кресле, спинка слабо опускалась, но хоть так. В город заехал на мотоцикле. Будучи в светлых одеждах, шляпа в тон, не привлекал внимания и погулял. Купил немало чего, но не совсем то, что нужно. Выспался за городом в кемпере и ночью перелетел на Камчатку. Вот там до конца срока и пробыл. Точнее, оставил 6 часов на полет до Вязьмы. Главное, все свободное время закупался деликатесами. Нанял местного мужичка, тот знал все и про всех. И тот водил, показывал, где самое лучшее, что для себя делали. Немало готовых блюд купил, даже смотрел, как их делают. И вот вернулся. Также ночью летел обратно, даже часть ночи потратил на поиски дивизии. Ничего, в комендатуру заглянул, дежурный сообщил, что дивизия за городом стоит, сообщив, куда мне, и вот, доехав на попутке, подошел к штабу. Дежурный командир изучил приказ, при этом все поглядывая на меня, после чего сказал. «Вас тут уже два дня ждут». «Украденные вещи вернуть?» – приподнял я правую бровь. «Не в курсе, о чем вы. Пройдемте со мной, оформлю». Тот лист направления оформил, закрыл, отметив, что прибыл вовремя. А ко мне подошел незнакомый старлей, но армеец. «Капитан Федоров?» — спросил тот. «Красноармеец Федоров». Решение суда было признано ошибкой. «Мне об этом не сообщили». «Я и сообщаю» подтвердил тот и, открыв планшетку, стал доставать листы и подавать мне. «Вот отмена приговора, вот приказ о награждении вас и о присвоении младшему лейтенанту Федорову воинского звания капитан. Надо сказать, товарищ капитан, вовремя вы. Награждение через три дня назначено. Думал, не успею, а тут едва-едва, но успеваем. Прошу за мной пройти, я ваш сопровождающий». В принципе, чего-то такого я и ожидал. Тут два решения. Или ликвидируют как неведомую угрозу. Власти Союза кого-то бояться не любят. Или повышать и награждать. Сделать ручной собачкой. Видимо, все так же политика замешана. Пока меня вот тут повышали, в стороне в пяти сотнях метрах привстал боец в камуфляже с винтовкой Мосина с оптикой, лежал накрытый камуфляжной накидкой. И прицелился в меня. Однако тут же возникший голем вырос из земли у него за спиной и аккуратно вырубил. Все снял, а тело отнес в сторону и, приведя в чувство, допросил. Поэтому я особо не возражал задержаться пообедать. Время ближе к обеду было. А там самолет на аэродроме ждет, на нем долетим». А вот оставшиеся украденные вещи так и не вернули, и кто-то скоро за это поплатится. Вот так неплохо вкушал из штабного котла. Даже очень приличного. Щи со сметаной, картошку-пюре с котлетой и подливой. И компот. Буржуи. А так с охоткой пообщался с камдивом и командованием дивизии. Описывал, как шел на рейд. Много вопросов звучало, и вполне толковых. Мол, почему так делал, или почему принимал решение отойти, хотя противник был на равных. В общем, видно, что люди в теме, и вопросы задавали не из праздного любопытства. Им действительно было интересно. Дальше на машине и на фронтовой аэродром. Оттуда на самолете, небольшой пассажирский, в Москву. Голема я уже деактивировал, стрелка ликвидировал, тело утопил в болоте. Кто заказчик, тот не знал, холостой выстрел, но узнал, кто отдал приказ. Ничего, я еще размотаю этот клубок. А так добрались без проблем. Чуть потрясло, в стороне гроза была, воздушные потоки смещались. Но сели на аэродроме, ждала машина и отвезли в генштаб. Да во все той же потрепанной форме красноармейца, без знаков различия. Старлей оказался личным порученцем маршала Шапошникова. Неудивительно, что самолет был. Все двери тут открывались. И так до кабинета маршала. Я зашел, с интересом изучая узкое лицо. Тот также не без интереса меня разглядывал. Кивнул, когда я, как положено, поприветствовал его. «Спасибо за танк!» Я на это молча кивнул. Не дождавшись продолжения, маршал чему-то хмыкнул и сказал. Надо сказать, я сам поражен, в какой круговорот интриг вы попали. Впрочем, вышли без потерь. Можете мне поверить, это дорогого стоит. Те, кто с вами такое сделал, сбежали или арестованы. Немало мест в верхах освободилось, и их заняли достойные люди. Появление тяжелого танка на улицах Москвы списали на учение, даже стрельбу его, как проверку боеспособности столичного гарнизона». Она признана удовлетворительной. Скажите, капитан, это правда, что мне сообщил товарищ Берия? Все это из-за каких-то вещей, что остались в здании наркомата. Никаких-то, товарищ маршал, а моих личных. Некоторые подарены бойцами, которые погибли. Это память для меня. Кстати, три вещи не вернули. Время ультиматума, которое я поставил, вышло. Что, еще один танк? Показал улыбку маршал, именно показал, смотрел тот серьезно. «Ну что вы, так повторяться не стоит. Полковой миномет, дистанция 5 километров, 200 мин. Сейчас время 18.03. В 21 час ровно первый пристрелочный выстрел». «Шутим?» «Конечно, как мы прилетели сюда, я сразу дал отбой». «Говорить, что собираюсь ограбить столичный склад вооружения и снаряжения НКВД, вынести все не стал. Это и будет компенсацией». «А добыча ожидается шикарной. НКВД в Союзе снабжали по высшему классу». «С сомнением, посмотрев на меня, в интуиции маршалу не откажешь. Дальше мы перешли на меня, мою историю жизни». «Интересовало того все, с момента, как я очнулся в засыпанной стрелковой ячейке и остальное. Похоже, маршал мучился каким-то выбором, плюс он хотел знать, какой я человек. Некоторые мои поступки тот просил объяснить. Почему поступил так, а не по-другому? Не помог Бочкареву, освободив его из плена. Тот, кстати, до аэродрома дошел. Смогли сжечь огнем личного оружия семь самолетов, и едва ушли от преследования. Своим вышел сам капитан и трое бойцов. Ну и меня обвинил в срыве операций. Хотя тот огорченно покачал головой, когда я описал, как Бочкарев мой взвод подставил. Вот так до ареста и суда. Слушал тот внимательно, прерывал редко, но именно по интересующим его вопросам. Вот тут я и узнал его интерес. Я общался с генералом Крейзером и в курсе ваших договоренностей. Это был командующий третьей армии, на участке которой вышел мой батальон. У нас действительно были шикарные планы. Тем более генерал, узнав, что я свои части снабжать всем буду сам, вообще только рад был его создать. И согласился со многими моими предложениями. Что за предложение? Сформировать механизированную рейдерскую бригаду по штатам штурмовых подразделений, для действий в тылу врага. То есть, я сам эти штаты и написал, предоставив тому для изучения. Действия в тылу противника в течение двух месяцев. Хотя, по правде, и месяца не было. Пока формировал, пока переброска с места на место, пока отдыхали и ремонт проводили, то общий срок боевых действий – недели три от силы. Так вот, одного батальона мало. И я это понял. Нужна бригада. Штат бригады такой. Она пятибатальонного состава. Первый и второй батальоны танковые. В штате три танковых роты и одна мотострелковая. Три других мотострелковая. В штате три роты мотострелков и рота легких танков. Штаб бригады и взвод управления. Потом разведывательная рота, медико-санитарная, автоматчиков, пулеметная. Рота бронебойщиков, саперная, хозрота, ремонтная, автотранспортная рота, понтонная, минометная, рота связи, противотанковый дивизион и зенитный. Причем у каждого батальона своя батарея зениток. Ну и мелкие подразделения, вроде полевой кассы Госбанка, хлебопекарни, почта. Я предполагал слетать к немцам в тыл и сформировать бригаду там из освобожденных пленных но решил, что лучше тут это сделать, полностью легальную, что проходит по всем документам. Да, должность комбрига полковничья, но я потяну. А тут маршал в курсе. Это удивляло. Удивлены? Командующий армией сам побывал у меня и описал сделанное вами предложение. Хотел так поторопить меня вернуть вас обратно, а то вас уже ввели в состав его армии. Я долго думал. Мне ваши предложения нравятся, но бригада после формирования будет прямого подчинения генштабу. Нам нужен свой нас, как у НКВД, пусть и механизированный. Добро я на это получил. Ваш удачный рейд, полученный опыт, сказался. Будете командиром. Что ж, я не против. Дальше оформлялось все. Звание мне подтвердили, до вечера со мной заместители Шапошникова работали. И в гостиницу. Кстати, у Портнова был, снял мерки для парадной формы, и там подготовка. А в Кремле в нужный день мне медаль героя дали с орденом Ленина и звание майора. Это за все действия бойцов. Статьи в газетах продолжили выходить. Много подробностей и фотографий было. И еще, костяк бригады формировался из моих людей, что я в составе батальона вывел. Правда, медиков всех забрали. Врачей осталось как раз на роту. Сохранил костяк будущей бригады, генерал, молодец. Да в первую же ночь после общения с маршалом я незаметно покинул гостиницу для командиров, а уже получил форму капитана РКК, но повседневную, чтобы не ходить в этой красноармейской форме, и посетил склад. Голема аккуратно вырубили охрану, а я вымел все, что было внутри. Шикарно! Две тонн! Ушло в два медальона. Да, забыл сказать. Я начал в магической жаровне, которую понемногу делал эти два месяца, варить металл. Основу для медальонов хранилищ. Это не быстрое дело. Нашел пустую комнату в катакомбах под Москвой и посещать буду теперь каждую ночь. Две недели настаиваться. Это сложная работа. Дальше началось формирование бригады. Впрочем, это все тлен, меня кинули. Не Шапошников, он покинул Союз, улетел с делегацией за границу. На пару недель, но другие этим воспользовались. Я же тоже не лох и отыграл все назад, забрал обратно все, что выдал. И вот уже третий день нахожусь в камерах Лубянки. Хм. А дело было так. Прежде чем начну, сообщу, что я поработал по направлению того стрелка. Его действительно послали ликвидировать меня, когда появлюсь у штаба дивизии. Он из ОСНАЗа НКВД, вторая бригада. Не в первый раз подобное поручение получает. Куратор всегда один, он же обеспечил командировочное. К слову, наложное данное. Имя куратора было, и пока я находился в Москве, нашел его на подмосковной базе ОСНАЗа. Старший политрук. По линии политработников службу нес. Големы выкрали и принесли ко мне на ночную дорогу, где ожидал у машины. Ночь была. Из постели общежития выкрали. Допрос дал имя следующего. Тоже явно посредник. Но зато куратор знал, чей тот человек. Верха списали пропажу тех, кого я зачистил и в реке утопил на побег. Это официальная версия. Скорее всего, многие понимали, что если бежать, то брать будут все нужное, а ничего не тронуто, даже тревожные чемоданчики для побега на месте. Однако официальная версия устраивала всех. Не до конца, но всех. Один же из таких, кто не до конца, и решил провести эту акцию. «Все нити вели ко мне, помощники у того хорошего, связали общий интерес пропавших к моей личности». Куратора стрелка зачистил, потом того, кто приказ передал. Помощника важного чина и его самого. А он, между прочим, член военного совета одного из фронтов. Тут под неизвестного стрелка отработал. Хотя то, что зачистка прошла, можно было по пропавшим помощникам понять. Ладно это, работал тихо, не оставляя следов. После награждения в Кремле ко мне в комнату гостиницы Знакомый дежурный Слубянки наведался. Вместо трех спал капитана госбезопасности одна осталась. Да, лейтенанта понизили. А ты не воруй. Тот попытался вернуть мне мои вещи, а это они, я опознал. Но также вежливо отодвинул, говоря. Я снял претензии по поводу кражи этих вещей. Можете оставить себе. Мы знаем, товарищ майор, что наш спецсклад ваших рук дело. «Верните все, заберите ваши вещи. Их выслали самолетом, сняв с поезда на пути во Владивосток. Из-за этого и была задержка. А мы забудем обо всех трагических событиях, что ко всему этому привели». «Не по моей вине, замечу. Я подумал над вашим предложением и решил его отклонить. Меня эта сделка вполне устраивает. Вы в полной мере расплатились за украденные у меня личные вещи» и претензий я к вашей организации больше не имею. Меня же расстреляют, по статье уже хожу. Последний шанс дали реабилитироваться. Я и так стал главным виновником этих событий, хотя имел к этому опосредственное отношение. Разрешил кладовщику забрать себе весь мешок с вашим имуществом. За долю малую. Когда я вас посещал, часть моего имущества была у вас. Да, я в курсе. «У вас есть недруги в управлении», — сообщили. «Поэтому вы тогда от меня постарались избавиться. Знали, чье имущество пошло на продажу? Меня только одно удивляет. Вы вообще страха не имеете? Я не расстрелян был, не осужден и в лагеря не отправлен. Вы что, думали, я не приду?» «Никто не приходит», — пожал тот плечами. «Ну, это ваши дела, меня они не волнуют». Впрочем, все свое барахло можете выкупить. Цена необработанные драгоценные камни. Или 100 алмазов, или 200 рубинов, или 300 изумрудов. Хм, изумрудов? Потер тот щеку, задумавшись. Этот вопрос я и сам решу. Раз подставился, закрою вопрос своими силами. 300 изумрудов будет, есть каналы. Сколько у меня времени? Месяц вполне достаточно. Я же не зверь какой. Получу аванс и верну имущество. Остальное до конца месяца. Отсчет с момента получения аванса. И вы все же постарайтесь закрыть долг. Тот оставил мои вещи, даже выдал формуляр по службе. Я подписался, чтобы мне все вернули, и он ушел. И этот бывший дежурный не обманул. Через 4 дня принес 127 изумрудов, природные камни. От трех я отказался, мне не подходит. Остальное принял. А потом в лесу выгрузил все добро, что со спецсклада НКВД взял. И этот бывший капитан ГБ принял. Причем не сам передавал, просто сообщил где. Принял с интендантами своей службы, и потом долго грузовиками все вывозили. А чуть позже долг закрыл, передавал партиями по 50-60 камней. Точно на канале контрабандистов сидел. Камни явно из незаконной выработки. Но он расплатился, я признал. Долг закрыт, претензий нет. Звания ему не вернули, но служить продолжал. Косяк его ему не забыли, но и оценили, как быстро тот закрыл вопрос. Пусть и самим же созданный. «Так ладно это. Я предложил ему купить у меня тяжелые танки. А для моей бригады они не нужны. Хрупкие и долгие марши не выдерживают». Золотая середина это Т-34 и Т-26. Есть еще Т-28, но тоже капризная и часто ломаются. Оплата та же. И предложение его заинтересовало. Создать механизированные полки НКВД и вооружить их танками, помимо прочего. Оплата та же. В природных драгоценных камнях. Именно необработанная. Я их живыми называл. А обработанная мертвыми. Тот, кстати, это запомнил. Когда лично Берии докладывал слово в слово наш разговор, этому уделил отдельное внимание. И знаете, мое предложение понравилось? Создать в НКВД свои танковые части. Потому как получить танки с заводов те не могли. Армия там просто левых не подпускала. Те явно желали. Что интересно, те танки покупали. Это так. Вербовали командиров танкистов, нужных специалистов, формировали механизированные подразделения. И, что важно, попросили меня составить инструкции по применению таких подразделений, причем с учетом современной войны. Потому как то, что сейчас есть у армейцев, как стало очевидно, не работает от слова совсем. Я сделал, при этом параллельно формировал бригаду. Тут же на окраине города заняли казармы. А технику передавал в укромных местах, и ее перегоняли на танковый полигон, где у нас база хранения, и там танкисты осваивали ее. Старую, что в батальоне было, в третьей армии оставили. Износ ходовой большой, побегать пришлось, не жалко отдать. По бригаде позже, сначала по войскам НКВД. Те купили у меня 20 танков КВ-2, 30 КВ-1, 75 Т-28. 20 броневиков БА-10 и БА-10М и 20 плавающих танкеток Т-37А. Задача по написанию инструкции использования танков и других бронемашин меня заинтересовала. Тем более, все давно сконструировано в голове. Осталось нанести на бумагу, и я этим занялся. Например, запретил смешивать в боевых подразделениях разную технику. Из КВ-1 сформировать тяжелый танковый полк прорыва в 21 единицу. Штаты в будущем, как они будут с 43-го. Четыре роты по 5 танков в каждой, где два танка взвод и одна ротная, и командира полка. Именно для прорыва обороны. КВ-2 пустить на создание штурмового самоходно-артиллерийского полка. Также 20 машин, но 5 батарей по 4 машины. Плюс зенитки и обеспечение, это понятно. Задача полка – расстрел укреплений и обеспечение прорыва для более легких танков. ИСТ-28 – сформировать танковую бригаду. Если свести два полка и бригаду в одно соединение, то действия такие же. Тяжи проламывают оборону, причем только они. Средние танки ждут в тылу. И когда оборона подавлена, проход расчищен, в прорыв уже идет бригада. Это пехотные танки. Они для прорывов не годятся, сожгут. А вот чтобы громить тылы механизированными и группами с мотострелками, самое то. Эти тезисы я и писал. Танкетки в разведывательное подразделение, броневики для охраны колонн и тылов. Расписал все красиво. К слову, я узнавал, те советовались у танкистов разных званий. Кто-то заинтересовался и просил скопировать. Кто-то презрительно отмахивался, мол, это вне тезисов современной войны. В общем, разные мнения были, но те собирали общую статистику. Самое важное, они действительно стали формировать два полка. Один тяжелый танковый прорыва, штурмовой самоходно-артиллерийский и отдельный механизированный батальон, куда ушли девять оставшихся КВ-1, набирая туда командиров, гаубичников и танкистов. Ну и танковую бригаду. Я даже иногда там читал лекции. А что? За технику честно расплатились и зенитками делился. В моей бригаде тоже полный штат. Три неполные недели все это шло, пока не грянул гром с окружением киевской группировки войск. Дорога на Москву была открыта. Ну, если не паника, то сильная тревожность была» и нужно на пути немцев создавать новую передовую, новое укрепление. А частей особо нет. Даже курсантов из военных училищ кидали в дело. Вполне понятно, что мою полностью комплектную, как материальной частью, так и людьми, а получал в основном из госпиталей, пусть пока обучение шло, подкрепления не сбиты, решили использовать. Я был согласен, бригада на это годилась, тем более артиллерия была. 12 пушек УСВ. Их грузовики вполне буксируют, и они мобильные. Плюс минометчики. Выстоим. Так что решение правильно. Вот только меня сняли с командования, мол, молот еще. И звание не соответствует. И поставили своего полковника. Бывшего комдива танковой дивизии командовал, сгубив ее в Беларуси. А меня начальником разведки. С командования бригады в главные разведчики. Такое понижение. А договоренность-то другая была. Я взял и все забрал. За одну ночь ни техники, ни вооружения не осталось. Только связанные часовые. Одни бойцы с личным оружием. Вот его я забирать не стал. Полковник, рожу которого я вообще впервые вижу, сразу ко мне. Отдай по-хорошему. Объяснил ему, понятно, свои мотивы. Договоренность была, что я командую бригадой. Раз вы это нарушили, что ж, отыграл назад. Я не дарил технику. Ко мне какие претензии? Уговоры не помогли, и вот сегодня 27 сентября. и Я уже три дня как в камере Лубянки. Ну, тут те свое дело делали. Все же действительно боеспособность одной из частей была нарушена. Но и мои мотивы. Я прямо описал что и как, тоже понимали. «По моему мнению, я в своем праве. Сам передал, не дарил, сам забрал, они мои. Если бы выкупили, я бы и не смотрел в их сторону. Это уже кража, и я на это не пойду. Однако и работа у них своя. Впрочем, я предложил им купить все то, что у бригады ранее было. Заинтересовались, думают пока. Вот такая история. Даже интересно, чем все закончится».